Маг присоединился и молча стоял, удрученный происходящим. Борзый, ты за рулем первого пикапа, я рядом, за пулеметом Ренат. Тот, кого капитан назвал борзом, кивнул и направился к машине. За ним последовал небольшого роста татарин. Михаси Олег, ваши колеса едут вторыми. Возьмите нашего архи-супер-мега-мага, пригодится в пути. Жаль, не выйдет затариться как следует. — посоветовал Олег, молодой, курносый блондин. — Ничего не поделаешь, — с сожалением ответил капитан. — Жизнь, она у нас одна. — Так вы что, бежать решили? — дошло, наконец, до Карамыслова. — Тише ты, — зашипел Постриганов. — Ты что-то имеешь против? И как бы невзначай повернул ствол автомата в сторону мага. — Нет. Карамыслов неожиданно успокоился. «Давно пора уйти отсюда. Почему бы не сейчас? Возможно, получится уйти целыми. В любом случае, это лучше, чем идти на верную смерть, спасать колонну обреченных дружинников или быть расстрелянным чокнутым бароном. Тогда лезь в машину и приготовь весь свой магический арсенал. Он нам пригодится», — скомандовал капитан. Коромыслов с сожалением оглянулся в сторону своего дома. Там оставались его записи, но возвращаться за ними сейчас значит со стопроцентной вероятностью подписать себе смертный приговор. Отбросив сомнения, он залез на переднее сиденье. Ворота медленно начали открываться. Маг попытался сосредоточиться и почувствовать силу. Вот-вот ему придется сражаться за собственную жизнь. Эльтир стоял на невысоком холме в двух перелетах стрелы от осажденного городка и принимал доклады от сотников. Удача не покинула их, и дух среди воинов поднялся. Это не могло не радовать его, как командующего. Авторитет нового тысячника в войсках существенно повысился. Эльтир боялся себе признаться, но в глубине души он переживал, Как примут его подчиненные, из которых большинство ветераны, несмотря на то, что он и сам не первый год в армии, однако раньше служил стражем границ, а не в частях Арона, и, несмотря на звание сотника, никогда не командовал больше, чем шестью десятками солдат. Примечание. Арон. Дословно переводится как «честь». В данном случае имеются в виду гвардейские войсковые части Дома Железного Дерева. Конец примечания. Каждый воин знал это и внимательно следил за действиями нового командира. Не совершит ли тот ошибку? Но он справился. Наверняка не обошлось без вмешательства богини Фейлия. Эльтир подумал, что по возвращении домой... Обязательно возложит на алтарь богатые дары и проведет в храме дома некоторое время, подарив покровительнице талику своей энергии. Да, так и сделаю, — окончательно решил Эльтир, краем уха слушая младшего сотника Дальмира. Доклад затянулся и больше напоминал рассказ о том, как младший сотник чуть ли не собственноручно Зарубил не меньше двух десятков врагов. Дальмир, совсем молодой еще и шхит, получил звание благодаря высокому положению семьи. Таких Эльтир не жаловал, больше почитал тех, кто начинал карьеру с самого низа. Только поднимаясь от корней до верхушки, можно осознать всю глубину ответственности перед домом и понять чаяние рядовых воинов поэтому единственной причиной почему он еще терпел этого молодого хвостуна было то что младший сотник приходится к атриху каким то дальним родичем. а чтеца душ эльтир уважал однако если по его вине погибнет много солдат никакие родственные связи не спасут лично зарежу решил эльтир продолжая слушать разрешите господин Тысячник повернул голову на голос. Перед ним стоял уставший воин с нашивками десятника, такой же молодой, как и Дальмир. «Вот с кого надо брать пример», — промелькнула мысль. «Нам не удалось перехватить две малые повозки, выехавшие последними». Десятник твердо посмотрел в глаза тысячника и лишь спустя мгновение виновато склонил голову. «Мы готовы понести заслуженное наказание». Что произошло? Коротко, потребовал Эльтир. В одной из повозок оказался сильный маг. Он сжег троих и сумел перехватить большую часть стрел. У вас тоже был маг, нахмурился тысячник. Известие его не обрадовало. Сожалею, но он погиб первым. Выброс силы оказался слишком сильным. Защита не выдержала. Ты сказал, перехватил, поясни, вмешался Лоар. Один из опытных магов. Наши стрелы просто летели не туда, куда мы целились. Макс создавал сильный боковой ветер. Вот как, ты уверен, Десятник? Мои слова могут подтвердить остальные. Мой командир. Лоар повернулся к Эльтиру. Если слова этого молодого воина подтвердятся, нас ждут большие неприятности. Среди нашего народа мастера ветра рождаются нечасто, и тем печальнее осознавать, что какой-то полуразумный варвар наделен таким редким даром. В какую сторону они направились? Быстро спросил тысячник. В сторону большого города варваров, последовал ответ. Тысячник задумался. Весть о наличии у противника мастера ветра заслуживала внимания более чем пристального. Если десятник ничего не напутал и действительно столкнулся с проявлением этого дара, то желательно этого мага уничтожить. Удивительно только почему он раньше не проявлял активность. Он мог существенно уменьшить потери среди защитников, но не сделал этого. Очень странно. «Позовите чтецов для проверки участников стычки», — потребовал Лор. «Думаете о том же, что и я?» — ухмыльнулся Эльтир. — Чтецы смогут восстановить из памяти слепок ауры мастера ветра. Нужно попытаться убить его. Я, как старший маг тысячи, настаиваю на возобновлении погони. Уважаемый Катрих этим займется по праву лучшего. Он уже пришел в себя. — Да, но ему потребуется несколько часов, чтобы восстановить силы, — ответил старший маг. — Хорошо. За Катриха Эльтир немного беспокоился. Столько лет прослужили вместе, и жаль будет, если с ним случится непоправимое. «Они уже далеко. Нам придется сформировать отряд из разведчиков и магов для действий в городе. Эта задача очень сложная», — осмелился вставить реплику Кайлинир. Эльтир снова задумался. «Если маг на самом деле тот, за кого его принимают...» Он способен стать для армии вторжения шипом под ногтями. А если он не один такой, не хочется об этом думать, однако теперь придется учитывать. Хорошо, так и сделаем. Только задачу отряда будет две, и поиск предполагаемого мастера будет второстепенным. Эльтир поднял руку, останавливая собирающегося возразить Лоара. Мы не знаем сколько таких, как он. Мы не знаем, действительно ли он мастер ветра, осознает ли свою силу или нет. Поэтому этого мага все-таки лучше захватить живым. После этих слов на лице Лора проступило недовольство, но следующие заставили мага думать о другом. По возможности живым, если не получится уничтожить. Но основная задача — разведать количество солдат в городе. Вожди противника уже точно выдают оружие всем, кто способен его удержать. Скоро выступят основные силы домов леса, а нам нечего сообщить о действительных возможностях нового врага. Эльтир не успел договорить, подбежал вестовой и на одном дыхании проговорил: «Мой командир, тысяча слая и Элена больше не существует». Откуда сведения? Встрепенулся Эльтир. Новости поступали с пугающей чистотой. Только что пришли трое, всего трое из тысячи. На лице тысячника не дрогнул ни один мускул. Что ж, этого следовало ожидать, и мы этого ждали, удовлетворенно подумал Эльтир и снова повернулся к старшим офицерам, продолжая прерванный разговор. Кайлинир и вы, уважаемый Лоар, поручаю вам сформировать отряд для преследования и проведения глубокой разведки в тылу противника. Названные поклонились, принимая на себя возложенные обязанности. Командующий снова обратил внимание на Вестового. Этих троих тоже к чтецам. Пусть узнают, как проходил бой. Когда закончат взять выживших на довольствие и определить, да вот хотя бы к младшему сотнику Дальмиру, Приказал и не удержался от скупой улыбки, заметив, как скривился молодой хвостунишка. Глава 19 Быстрицкий, вопреки ожиданиям, не стал отказывать Александру и выделил два полноценных мотострелковых батальона, усиленных артиллерией и двадцатью магами. Насколько последние сильны в оперировании силы, Бер пока не знал. Энергетический потенциал у каждого достаточный, чтобы называться магом, но вот насколько хорошо они обучены, скоро представится возможность увидеть воочию. Никифоров и раньше пытался выведать, сколько у союзников одаренных и как далеко те продвинулись в познании собственных возможностей. Но контрразведка ВВшников тоже не сидела на месте и умело пресекала все попытки клановцев прояснить этот вопрос. В общем, службы безопасности самых крупных сообществ города изо всех сил старались показать, что несут службу и не зря казенный хлеб кушают. К землям барона выдвинулась целая сводная бригада — На пост командующего этой небольшой армией генерал продавил своего человека, Александра Ивановича Талалаева. Бера особо не возражал. Для приличия показал недовольство, и все. Он понимал, что одно дело приказывать двум-трем сотням бойцов, и совсем другое — руководить крупным сражением, в котором участвуют тысячи. Наживать опыт за счет чужих смертей... Было откровенно противно. Отсутствовал бы выбор, Александр не задумываясь взвалил бы на себя ответственность. Но сейчас почему бы не довериться опытному офицеру? У самого в клане вооруженного народа до да неприличия много, и перенять опыт сведущего человека сам Бог велел. Порой, когда никто не видит, Беру хотелось взвыть тоскливо. Ответственность давила на плечи, и привыкнуть к столь тяжелому грузу оказалось нелегко. Поддержка и помощь родных и близких частично облегчала жизнь, но не много. Бер старался быть в курсе всего происходящего, но из-за увеличившейся численности населения и размера контролируемой территории не на все и всех хватало времени и сил. Оно же вдвойне тяжелее, когда принимаешь происходящее вокруг, близко к сердцу. Во времена невзгод душа человеческая черствеет. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обстоятельства не смогли привить жестокость Александру. Он остался почти тем же по характеру человеком, которым был до катастрофы. К худу или к добру. Самому трудно судить. Со стороны виднее. Но он точно знал, что счастлив тот народ, у которого руководство, родительное, работает на людей и для людей, а не для себя. Бер старался жить и трудиться именно по этому принципу. Ему много и не надо за труд свой, достаточно видеть, как потерявшие надежду снова начинают ощущать вкус к жизни. Последнее время внутри клана образовывалась прослойка руководителей, которая в будущем, возможно, станет элитой, формирующегося общества. Но когда это еще случится, можно лишь предполагать. И потом, не все назначенные на ответственные посты оказываются способны нести бремя в экстремальных условиях. Другими словами, не у каждого есть задатки кризис менеджера Найти такого человека есть великая удача для начальника любого ранга. То же самое касается и военных. В мирное время полковники до да генералы могут пыжиться сколько угодно, но однажды обязательно случится война, и вот она покажет, кто из них чего стоит. Таким стоящим и оказался Талалаев. В отличие от самого Бера, в армии Александр Иванович прослужил всю сознательную жизнь и к своим 50 годам успел многое повидать. Не единожды его отправляли в горячие точки. Прочувствовал на себе достаток и нищету мирного времени, взлеты и падения. В армии он слыл неуживчивым человеком по меркам начальства. В общем, на пенсию по выслуге лет несмотря на несомненный военный талант, ушел всего лишь в звании майора. Когда Быстрицкому положили на стол дело военного пенсионера, он моментально смекнул, кого ему даровала судьба. Генерал, недолго думая, призвал майора на действительную службу, быстро возвысил, присвоив звание полковника, и приблизил. Поступок оправданный, ценные кадры, имеющие многолетний боевой опыт, на дороге не валяются. С Талалаевым общий язык нашли достаточно быстро. Поначалу полковник принял клановцев настороженно. Как выяснилось, он воспринимал клан вроде некой полубандитской группировки, которая умудрилась заполучить власть над солидной частью горожан. Александра немного покоробила такое сравнение, но потом Он вынужденно признал, что для многих людей клан мог казаться именно таким объединением. Люди в большинстве своем предпочитают видеть у власти уважаемых персон. А кто такие родоначальники клана? Беры и Никифоровы. Отщепенцы, решившие по примеру Дробыши не подчиняться администрации, которая уже тогда представляла руководство ВВшников. С этой точкой зрения Александр еще не сталкивался. Зато Вячеслава она немало позабавила. Отсмеявшись, Никифоров спросил у полковника, а что бы он сделал на их месте, имея за спинами женщин и детей, когда вокруг начинается война между, не поделившими ресурсы, новыми отцами города. Полковник открыл рот для отповеди, да так и закрыл, задумавшись. Неизвестно, что он там надумал, однако после этого короткого разговора стал относиться к союзникам по-иному. Мягче, что ли? «До первого контакта с противником 20 минут», оповестила рация голосом Талалаева. «Всем подразделениям приготовиться. Магам приготовиться отражать атаки. Ваши ребята с силовыми щитами, надеюсь, не подведут». Это уже непосредственно к Беру. — Все будет в порядке, товарищ полковник. Бойцы будут действовать согласно плану, — успокоил Александр. — Надеюсь на тебя, — сказал Талалаев и отключился. В принципе, беспокойство полковника можно понять. Изначально он хотел ударить по ишхидам одним мощным кулаком, выделив часть бригады для обхода сил лесных аборигенов с флангов таким образом зажав Ишхидов с трех сторон, где четвертой стороной должна стать дружина барона. Но Дробыш отказался разговаривать с кем бы то ни было и своим поступком вызвал недоумение среди офицеров сводной бригады. «Будь в селах, только Дробыш и его боевики, на этом дело и закончилось бы, подождали, когда аборигены прикончат самозваного дворянина, а потом добили бы Ишхидов». Но осознание, что в опасности находится много женщин и детей, не оставляло выбора. Пришлось дополнительно разработать несколько вариантов с учетом полного отказа осажденных от участия в предстоящих боевых действиях. Решили, что барону будет только хуже. Велика вероятность, что после такого демарша с ним покончат его же собственные люди, а с противником справиться хватит и наличных сил. Лишь бы Дробыш в ответственный момент не выкинул какой-нибудь фортель. Теперь настало время нервно дергаться Беру, потому как именно бойцам клана, оснащенным щитами со встроенными амулетами, и предстояло первыми испытать на себе меткость лучников противника. Как ни странно, но противодействия магов-аборигенов он не опасался. Против такого количества одаренных людей... Никто из них не сможет выстоять долго. По задумке щитоносцы должны атаковать при их поддержке. Половину магов, служащих Быстрицкому, тоже откомандировали в подразделение клана. В первом столкновении решили бронетехнику в качестве основной ударной силы не применять. Разведка донесла, что ишхиды практически взяли ближайшее село, Мехинины, И перестрелка слышна уже внутри стен. Жаль, защитникам не хватило совсем немного времени, а то бы раскатали орудиями с расстояния и навалились на немногочисленного противника, заставив отойти к своей основной армии. Но, может, так даже лучше, и опыт бойцы приобретут дополнительный, и меньше у врагов останется солдат». Саныч, вижу ишкида на три часа! Громко и немного нервно доложил сержанту левофланговый щитоносец. Чего ждем? заорал сержант. Мак, млен, не спи! Обгоревшая часть кузова какой-то колымаги вознеслась на пару метров ввысь и, закрутившись вокруг оси, полетела в сторону, пытавшегося скрыться аборигена. Опережая ее, десяток пуль догнало убегающего. Силовое поле привычно пошло голубыми волнами, не пропустив внутрь кокона ни одной из них. Но Ишхит скрыться за углом не успел. Запущенные магом металлические останки своим врезались в защиту. После удара такой массы, даже если поле выдерживало, устоять на ногах не представлялось возможным. Что и произошло, абориген с криком покатился по земле. Штурмовики не стали дожидаться, когда эшхит поднимется, и просто задавили упавшего огнем. Один огненный шар, один выстрел из-под ствольника, и поля больше нет. Короткая очередь и контроль. Отделение двинулось дальше. Сержант недовольно покосился на мага. Он ему не нравился, слишком молодой и потому неопытный. Сила есть, да только не обстрелянный совсем и, что хуже всего, чужой, не из клана. Это обстоятельство нервировало командира отделения и заставляло лишний раз отвлекаться и контролировать действия парня. Работать со своими одаренными куда приятнее. Каждого мага клана, у которого есть задатки применять силу в бою, в обязательном порядке обучают двигаться и сражаться в составе отрядов, состоящих из обычных бойцов. Маг ВВшников... Действием в составе группы обучен не был, из-за чего возникало множество несуразностей, граничащих с бедой. Он чуть не сжег переднюю линию бойцов с щитами, когда отделение напоролось на десяток ишхидов. Мало того, что Мак обязан был следить внутренним зрением за окружающим пространством и вовремя предупреждать об опасности, Так он еще от неожиданности чуть не выпустил созданную плазму в спины впереди идущих. Только опыт солдат отделения не позволил понести потерь. Сержант уже не раз пожалел, что согласился взять с собой этого молодца. «Лучше еще один боец с подствольным гранатометом, чем маг-дилетант. Да кто ж знал!» В село направили две роты, обученные новой тактике ведения боя с применением смешанного оружия, привычного с земли и сделанного в новом мире. Получилась грозная боевая единица в виде отделения, состоящего из трех щитоносцев, хорошо бронированных, но слабо вооруженных. Они должны принять на себя первый удар. Два автоматчика с подствольниками и три человека с арбалетами в роли основной атакующей силы. В каждом отделении был снайпер или автоматчик с оптикой, боец с РПГ или пулеметом для поддержки. Бойцы дополнительно вооружались короткими мечами. При тесном контакте с аборигеном меч предпочтительнее штык-ножа и приклада. Несмотря на то, что среди людей отсутствовали специалисты-мечники, обучение обращению с холодным оружием Медленно, но продвигалось. Считалось, что клинок даст дополнительный шанс уцелеть в противостоянии с ишхидами или гнолами. Помимо командира имел и маг, в обязанности которого входила разведка ближнего радиуса, защита пехоты, противодействие магам противника и медицинская помощь, если умеет. Проблема была только в том, что подготовленных носителей дара по сути кот наплакал. Таких в клане едва четыре десятка наберется. Остальные — это еще не закончившие обучение мужчины, женщины и дети. Никого из них в бой не пошлешь. Имеющихся сорока человек на каждое отделение не хватило. Но учебу по программе, разработанной инструкторами, проходили все. На будущее. Одаренные дети подрастут, и те из них, кто выберет для себя военную стезю, Должны влиться в уже готовые их принять подразделения. — Впереди, в доме, четверо, — сказал мак. По его лицу сползали капельки пота, оставляя после себя короткие грязные дорожки. Сержант резко повернул голову к парню и прошипел. — Кто? Люди? Ишхиды? — Я не пойму, мне нужно ближе подойти. — Тебя что, не учили ауры различать? — Учили, но такого напряжения я раньше не испытывал. Фу, наберут по объявлению, а нам расхлебывай. Мак обиженно засопел, но сержанту было все равно. Шершень 2.2, это шершень второй, Где застряли? Раздался в наушнике голос лейтенанта, перемежаясь с короткими помехами. Примечание. Шершень 2.2 название подразделения. Так как люди воюют с технологически отсталой расой, то в шифровании наименований Позывных боевых единиц особого смысла нет. В клане отказались от номерных обозначений войсковых соединений численностью от роты и более, поэтому в радиоэфире звучит название подразделения. В данном случае второе отделение второго взвода роты шершень. Конец примечания. Насадовые мы пытаемся выяснить, кто в доме засел. «Давайте быстрее. Шершень-3 в полном составе застрял в конце Красноармейской. Похоже, там собрались почти все туземцы. Наши несут потери. Если у тебя невменяемые дружинники парона, при необходимости разрешаю задавить их». «Принял. Скоро будем». «Значит так», — обратился сержант к подчиненным. «Шершень-3 в жопе, поэтому слушай приказ. Штурмуем этот дом». — На все про все пара минут, ясно? — А если там люди или вообще гражданские, Саныч? — задал вопрос рядом стоящий боец. — Света шумовая, а дальше как обычно. Врываемся и по обстоятельствам. А ты, — обратился сержант к магу, — напрягись, будь добр. Парень устало кивнул. Остатки воинства и шхидов удалось уничтожить с большим трудом. И это оказалось неожиданностью. Не будь среди людей столько магов, многих сегодня похоронили бы. Но и так не обошлось без потерь. Некоторые бойцы, зная, что их больше, что они лучше вооружены и рядом находятся одаренные, немного расслабились. И вот результат. Восемнадцать человек получили ранения различной тяжести, и пятнадцать погибли. А как все хорошо начиналось! Передовые отряды на бронетранспортерах и уазиках расправились с немногочисленным противником по периметру Михинина и роты вошли в село с двух сторон. Продвигались достаточно быстро. Ишхиды, деморализованные неожиданным приходом подкрепления к осажденным, поначалу оказали вялое сопротивление. Отделения, скомплектованные по новому образцу, продвигались почти без задержек. Так продолжалось до тех пор, пока бойцы третьего взвода роты «Шершень», окрыленные успехом, не угодили в засаду. Командир Ишхидов понял по участившимся со всех сторон выстрелам, что он и его солдаты попали в окружение. Оставив небольшой отряд для удержания недобитых защитников и мирных жителей, засевших в сельском клубе, он отправился готовить встречу приближающимся клановцам. Решил, что, уничтожив противника на одном направлении, сможет вывести большую часть воинов и затем попытается прорваться в степь. И у него почти получилось. Искусно используя оставленные жителями строения, маскировочные амулеты и возможности своих магов, не меньше полусотни аборигенов напали на продвигающихся по улице людей. Немного пропустив вперед щитоносцев, Ишхиды ударили во фланги. Кто знает, если бы они сначала выстрелили из луков, то результат, возможно, не был столь плачевным. Да, потери непременно случились бы. Но не такие катастрофические для одного взвода, как при выбранной Ишхидами тактике. Аборигены не стали навязывать дистанционный бой. Вместо этого они, используя преимущество в силе и ловкости, перепрыгивая через невысокие деревенские заборы, с мечами наголо кинулись на третий взвод. За доли секунды преодолели считанные метры, а кое-кому и этих усилий не потребовалось, так как часть стрелков двигалась вплотную к ограждениям и смешались с людьми. Ситуацию усугубляло использование туземцами маскировочных амулетов, из-за чего человеку казалось, будто перед ним выросла полупрозрачная фигура мгновение, и третий взвод лишился почти двух отделений, только убитыми. Не будь во взводе нескольких магов, тут и остальным пришел бы конец. Взводные маги, стремясь загладить свою вину за то, что прозевали засаду, выложились практически до полного истощения. Всего несколько мгновений бушевала в рядах ишкидов, выпущенная на волю энергия, но этих мгновений хватило Для нанесения ответного удара из штатного оружия и отбросить назад атакующих Противоборствующие стороны, словно две волны, столкнулись и отхлынули друг от друга, оставив тела на пропитанной кровью земле Можно сказать, что никому не удалось взять верх, но у клановцев все равно имелось преимущество В отличие от противника, люди могли рассчитывать на помощь товарищей Ишхидам же оставалось уповать лишь на вышние силы. Командир отряда лесных аборигенов иллюзий не питал и понимал, что еще одного шанса никто ему не предоставит. Оставалось или сдаться, или предпринять повторную попытку прорыва с заведомо предсказуемым исходом. Он не верил, что удастся выжить при продолжении противостояния. «Это шершень-два-два» шершень 2, 2 ваше положение?» Сержанта так и подмывало ответить. «Не беременный пока». Вместо этого произнес. «Мы в начале улицы, Красноармейская, 2». «Потери?» «Не имею». «Отлично, выдвигайтесь к седьмому дому со стороны огородов. Противника выдавят на открытое пространство, так что не зевайте. Ишхидов будет не больше двадцати, но с магами». «Принял», — сказал сержант. «Учтите, справа от вас готовятся к бою шершень-1. Не подстрелите наших с перепугу, как понял». «Наши справа», — повторил сержант. «Понял». «Все, конец связи». «Как бы нас с перепугу не подстрелили», — проворчал под нос командир отделения. «Саныч, ну что там?» — задал вопрос боец. «Вдоль огородов пойдем». Возле седьмого дома занимаем позиции и ждем приказа или момента, когда дикари побегут. — Ясно, — протянул боец и тут же получил подзатыльник. — Раз тебе все ясно, то проверь оружие и вперед! Отделение, придвигаясь, потрусило к намеченной цели. Эльтир, зажав в кулаке амулет связи, внимательно слушал сотника Паэля. Краткое изложение происходящих событий нарушило его душевное равновесие. Больше сотни ветеранов сейчас погибали во славу леса. Сильнее всего раздражало то, что он ничем не мог помочь своим воинам. Даже если поднять всех, кто есть под рукой, и оставить осаду этого жалкого городка, то он все равно не сможет спасти Пайля, лишь подпишет смертный приговор еще нескольким сотням. Тысячник ожидал, что полуразумные варвары нанесут контрудар, но думал, что это произойдет не ранее, чем через несколько дней и не такими существенными силами. Также настораживало сообщение о количестве вражеских магов. Если верить сотнику, а не верить ему у эльтира не было оснований, то в отряде зажавшем Паэля, не меньше трех десятков магов. Самое обидное в этой ситуации Именно Эльтир отдал приказ на штурм ближайшего к городу поселка. Хотел покончить с осадой до того, как варвары начнут суетиться. И просчитался. Как правило, достойные поступки забываются, или в лучшем случае воспринимаются как должное. Ошибки же не прощаются никогда. А он совершил ошибку. Пока только единственную, но и ее может хватить недоброжелателям для интриг против Эльтира и его рода. Пожелав напоследок Пайлю достойно принять смерть и пообещав отомстить, Тысячник завершил сеанс связи. Как всегда после долгого разговора голова немного кружилась, но это не помешало ему размышлять над полученными сведениями. «Сколько же тогда у них в армии магов и сколько их всего? Это нужно непременно выяснить». Множество боевых магов способно создать массу проблем. Учитывая оружие варваров, возможно, в этом году больше не стоит атаковать занятые ими земли. Надо готовить вторжение более тщательно. Только каким образом донести эту мысль до главнокомандующего? Эльтир задумался. Просто так не свяжешься. Нужны достоверные сведения. Подумают, что сотнику померещилась перед смертью. Потратив на размышление еще некоторое время, Тысячник принял решение. Он повернул голову к стоящим рядом офицерам. Кайлинир. здесь я, господин», — отозвался Сотник. В последнее время он все чаще выполнял функции советника, оставив сотню на своего заместителя. «Распорядись, чтобы со всех поселений сняли осаду». — Пускай все воины движутся сюда. — Паэль? — задал Кайлинир вопрос, интересующий всех присутствующих. — Помните о нем всегда. Эльтир склонил голову, почти дотронувшись острым подбородком до груди. Все повторили жест скорби. — Покажем врагам, что значит драться с настоящими воинами! — крикнул во всю мощь своих легких тысячник, и воины вторили. «Покажем!» — словно эхо прокатилось по степи. «Покажем! Покажем! Покажем!» Понесся импровизированный клич вокруг осажденного городка. У варваров на стенах не выдержали нервы. В ответ на крики и шхидов раздалось стрекотание их оружия, но это вызвало лишь смех в стане лесного народа. Каковы будут приказы отряду, посланному за предполагаемым мастером ветра? — задал последний вопрос Кайлинир, когда все затихло. — Пока без изменений, — ответил Эльтир. — Свяжись и передай, чтобы были еще осторожнее. Не хочу напрасно терять воинов. Кайлинир кивнул в знак согласия и удалился. Александр потихоньку приходил в норму после сражения. Дабы избежать дальнейших потерь, пришлось выложиться по полной программе, и вот теперь он сидел в тени БТРа и пытался восполнить с помощью медитации энергию, собственно, как и большинство магов. Когда стало ясно, что оставшиеся в живых Ишхиды решили умереть в последнем для себя бою, Бер не выдержал, и поспешил окунуться в самую гущу боя. Он знал, что бойцы в состоянии справиться сами, но не хотел допускать дополнительных смертей. Сегодня их и так оказалось более чем достаточно. Александр понимал, что никто его винить в инциденте с третьим взводом роты Шершень не будет, только от этого не становилось легче. Он командир, а значит несет ответственность за все происходящее с людьми клана. Изначально решение отдать инициативу офицерам подразделений выглядело хорошей идеей. Казалось, ну что может произойти с подготовленными и экипированными бойцами? А нет, все равно вляпались. Даже мысль, что будь он с бойцами с самого начала, ничего не изменилось бы, не успокаивала. Прибыв на место, он сразу определил количество противника и наличие среди ишхидов, двух магов. не стал рисковать и просто приказал одаренным и тяжело вооруженным клановцам ударить по целям с расстояния. Большая часть аборигенов находилась в частном доме. Там их и похоронили совместными усилиями, просто обрушили постройку им на головы. Остальных добили почти так же быстро. Чтобы не подвергать опасности людей в перестрелке с лучниками, Щитоносцы построились в фалангу и под прикрытием импровизированной силовой стены подошли на расстояние броска гранат. Сопротивление прекратилось за неимением способных это сопротивление оказать. Оставалось еще с десяток вражеских солдат у клуба. По уму не стоило слишком напирать, ушли бы и фиг с ними, однако обозленные люди не дали сбежать ни одному из аборигенов. И сейчас уставшие, но довольные клановцы с разрешения начальства мародерствовали, снимая с трупов ишхидов все, что казалось ценным. Главная цель достигнута — Михинина в руках людей. — Тебя жаждет видеть, Талалаев! — голос Никифорова ввинтился в сознание Бера, прерывая медитацию. Александр с трудом открыл глаза. — Что там еще? недовольно поинтересовался он как что никифоров ухмыльнулся звездюлиный героем вручать будет с кряхтеньем словно старик бер поднялся с примятой травы ну пошли выслушаем претензии э нет никифоров довольно осклабился на этот раз без меня звали только тебя славка ты гад «Оставляешь друга одного?» «Ага!» И Никифоров, больше не сдерживаясь, засмеялся. <музыка> Глава двадцатая Выслушивать нотации от полковника было, мягко говоря, неприятно. Но Берстер тем более что сам чувствовал вину. Правда, если бы при этом разговоре присутствовали посторонние, Александр не позволил бы Талалаеву разговаривать с собой в таком тоне. Глава второй по величине общины Зареченска все же, а не рядовой боец. То, что полковник выговаривал ему за ошибки подчиненных с глазу на глаз, добавляло уважение к этому избитому жизнью профессиональному военному. Да и толковые вещи озвучивались. После того, как Талалайф успокоился, перешли к обсуждению дальнейших действий. Александр Иванович предлагал незамедлительно двигаться дальше и пройтись по ближайшим селам, оставив в Мехинино небольшой гарнизон, а раненых и гражданских отправить в город. Бер с первым пунктом был не согласен. Он считал, что противник в любом случае узнает, о надвигающейся угрозе и скорее всего разрозненные отряды аборигенов сплотятся в единый кулак для попытки остановить наступление бригады в конце концов сошлись на компромиссе от бригады отделяется пара рот ввшников и едет разведывать обстановку около поселений основная же группа продолжает движение к штаб квартире барона где по оперативным данным находятся Большая часть ишхидов. А дальше по обстоятельствам. Если возле сел противника нет, солдаты возвращаются. Если ишхиды все еще там, дожидаются подкрепления и выбивают туземцев с занятых позиций. И Талалаев и Бер сошлись во мнении, что лучше бы ишхиды собрались вместе. Гоняться за их отрядами по степи желания было мало. Как и предчувствовал Александр, и Шхидов поблизости разведчики не обнаружили, что наводило на серьезное размышление. Как они так быстро узнали о наступлении? Можно, конечно, и добежать, но все отряды оповестить такие бегуны вряд ли успели бы, и тем не менее аборигенов на месте не оказалось. В этой ситуации имелось два плюса. Не надо ни за кем гоняться... Вдобавок часть дружинников Дробыша, пережив несколько дней страха за свои жизни, переметнулась на сторону сильнейших, то есть ВВшников, и слава богу, что к ним. Лично Беру присутствие в клане потенциальных возмутителей спокойствия не нужно. Сегодня они будут вести себя тихо, а завтра кто-нибудь из них наверняка начнет баламутить народ. Оно надо? Нет, не надо. Единственный минус, причем жирный. У ишхидов, скорее всего, есть средства связи, иначе такую расторопность не объяснить. Это неудивительно при наличии там амулетов мимикрии, силовых полей и самонаводящихся стрел. Удивительно другое, почему никто не подумал о такой возможности раньше, ведь это же очевидно, иначе, как стереотипами, объяснить такой прокол нельзя. Разбегают с мечами и луками, то ни о каком виде дальней связи, кроме посыльных, речи быть не может. И вот на тебе. Оперативный обмен информацией выводил войну на новый уровень. Нужно было срочно удостовериться в наличии у противника подобие радиостанций. Среди трофеев много различных магических поделок, но подробно их изучить банально не хватало времени и знаний. Теперь придется заняться ими вплотную. — И надо придумать, как допросить пленных, а то так и сидят в подвале, — размышлял Бер. Уазик ехал медленно. Степь не трасса. Большую скорость не развить. Тем более в колонне. Хорошо хоть из-за высокой травы пыли нет, и можно немного опустить стекло, чтобы легкий ветерок обдувал лицо. Жара накалила металл кузова, и в салоне было не просто жарко, а душно. Это скоро закончится. Еще час-полтора, и бригада начнет развертывание. Передовой дозор уже сообщил, что видит базовый лагерь шхидов. Как и ожидали, аборигены собрались всем скопом и готовятся к сражению. — Вот и хорошо, покончим с ними одним махом. Главное, чтобы барон не помешал, — промелькнуло в голове Александра. Если бы удалось согласовать действия с Дробышем, — то разгромить Ишхидов было бы гораздо проще, но барон по-прежнему отказывался сотрудничать. Интересно, он думает отсидеться в стороне или надеется, что ВВшники и клан после войны ослабнут настолько, что он сможет взять под контроль часть города? Бред! Ведь и он после осады будет не столь силен, как раньше. Дробыш не такой дурак, как некоторые о нем думают. Псих? Да. Но далеко не дурак. Тогда чего он затих? Странно все это. Машина наехала на яму и подскочила, выезжая из нее. Бера сильно тряхнула. Он хмуро посмотрел на водителя. Боец смущенно пожал плечами и, оправдываясь, сказал. — Извините, командир, в этой траве ни шиша не видно. — Сашка, ты меня слышишь? — раздалось в наушнике. Бер... Тут же забыла водителя и недавних размышлениях. Слышу хорошо. И идут. Разведка говорит, что движутся как на параде, ровным строем в несколько ряду. И после секундной паузы добавил: С разноцветными флагами, представляешь? Так. Не нашелся с ответом Александр. Не мычи, лучше дуй, к штабной машине, думу думать будем. «Еду». Бер отключился, и тут же из рации прозвучал бас полковника Талалаева. «Колонна, стой! Все командиры, включая родных, ко мне!» «Товарищи офицеры!» — начал Талалаев, когда все собрались возле КШМ. «Примечание. КШМ. Командно-штабная машина». В армии наибольшее распространение получила КШМ-Р-142 на шасси ГАЗ-66 с Кунгом. Конец примечания. Ситуация складывается, на мой взгляд, непривычная. Войска противника знают о нашем приближении и уже ожидают нас, построившись так, как это делали наши предки во время войн прошлого. С одной стороны, это выгодно для нас. Можно нанести один массированный удар и покончить, если не со всеми, то с большей частью. Но! Есть магия, и есть маги, и их количество в составе вражеской армии нам неизвестно. Уверен, что также неведомы и все сюрпризы, на которые способны аборигены. Переть на пролом в таком случае считаю неразумным. Время у нас еще есть поэтому прежде чем принять окончательное решение, хочу выслушать мнение офицеров и наших магов. Прошу, кто готов высказаться первым? — Товарищ полковник, разрешите! — откликнулся начальник штаба подполковник Токарев. Бер с интересом уставился на него. О Токареве было мало что известно, вечно хмурый и нелюдимый, но Никифоров убеждал, что никаких порочащих сведений О нем добыть его людям не удалось. Биография непримечательная. Ее можно охарактеризовать несколькими словами. Родился, учился, женился, служил, не привлекался. Как начштаба посредственный, больше знаток по хозяйственным делам. Тем не менее генерал Быстрецкий назначил на должность именно этого человека. Будет неудивительно, если окажется, что Токарев, скорее высокопоставленный Саглядатый, чем военный в классическом понимании этого слова. — Говорите, Иван Павлович, — кивнул Талалаев. — Полагаю, что тут нечего особо размышлять. Судьба дает нам шанс покончить с вторжением достаточно быстро. — Магия ж магия! При этих словах Бер еле сдержался, чтобы не скривиться. — Не способна противостоять любому сконцентрированному удару. Даже окажись у ишхидов сотня магов, их силовая защита не выдержит. Предлагаю без изысков ударить артиллерией по туземному строю, а на случай возможной неудачи или рассредоточения противника выделить по батальону усиленному дополнительной техникой и нашими одаренными для обхода вражеского построения с флангов. Уж перекрестному огню никто не сможет долго противостоять». Из полученного опыта можно сделать вывод, что позиционное ведение боевых действий им не знакомо. Значит, никто окапываться не будет. У меня все. Высказались еще несколько офицеров, но все лишь повторяли произнесенное начальником штаба в разных вариациях. Бер покрутил в голове предложение подполковника и так и эдак. Вроде все верно, но предстоящая операция его смущала. Он не верил, что ишхиды, у которых была масса времени на изучение тактики людей и возможностей применяемого против них оружия, могут так подставиться. Первая тысяча уже полегла при штурме оборонительного рубежа, только потому что перла на пролом. Глупо рассчитывать, что командир оставшейся половины армии вторжения станет совершать ту же ошибку. Александр выступил вперед и высказал, только что посетившие его сомнения. Все смотрели на него, ожидая продолжения. Бер немного смутился от такого внимания, но вида не показал. Может, я не гениальный полководец, но в среде магов занимаю далеко не последнее положение. Присутствующие невольно засмеялись. Оно и понятно. Трудно отнести главу клана к людям, которые могут находиться в конце любого придуманного кем-либо списка. Как один из самых опытных магов и руководитель клана, я не могу дать согласие на операцию в том виде, в каком предложил многоуважаемый Иван Павлович, до тех пор, пока не будут обнаружены все вражеские маги и места их расположения в рядах противника. Учитывайте и то, что потребуется дополнительное время на выявление неожиданностей, приготовленных нашими врагами. Я не верю в отсутствие здравого смысла у командира Ишхидов. То, как он организовал осаду малыми силами всех, повторяю, всех занятых дружинниками Дробыша сел, о многом говорит. Заметьте, отряды барона тоже вооружены стрелковым оружием и имеют магическую поддержку, пусть и не в таком количестве и качестве, как у нас. Не выступим мы своевременно максимум через пару-тройку дней, не было бы ни барона, ни местных жителей. Что конкретно вы предлагаете? Давайте я с несколькими самыми сильными магами отправлюсь на разведку. Посмотрим, что к чему, и после будем принимать окончательное решение на основе полученных данных. Вызвался неожиданно для самого себя Бер. Талалаев задумался ненадолго. — Хорошо. — Только постарайтесь действовать оперативно. Ни в коем случае в контакт не вступать. Если противник постарается навязать его, немедленно уходите. В предстоящем сражении каждый маг может быть на счету. — Я не самоубийца лезть на рожон, товарищ полковник. Все сделаем в лучшем виде, только туда и обратно. — Вам нужна моя помощь? — задал вопрос Талалаев. — Нет. — Тогда больше никого не задерживаю. За работу. Всем нам предстоит хорошо повкалывать, и нужно выполнить задачу таким образом, чтобы всякие аборигены и ижи с ними больше не лезли к нам. — В идеале да, однако вряд ли все закончится сегодня, — подумал в очередной раз Александр. Он развернулся и поспешил к машине. Никифоров, до этого молчавший, бросил в спину догоняя друга. Ты чем думал, когда предложил самолично отправиться на разведку? Что, кроме тебя больше некому? Я буду не единственным магом в отряде, забыл. Только попробуй избавиться от охраны, — грозно рыкнул Вячеслав. — Только попробуй ко мне батальон приставить, — полушутя огрызнулся Бер. — Надо будет и полк найду, и вообще я с тобой еду. — Замечательно а то я не знал какие слова подобрать чтобы тебя уговорить и глянув на слегка ошарашенного таким поворотом никифорова улыбнулся мой господин катрих поклонился когда вокруг много подчиненных чтец душ предпочитал оказывать должное уважение тысячнику дабы не ронять авторитет старого сослуживца Эльтир ценил это и взаимоуважение между воином и магом крепло, что было редкостью среди дворян лесного народа, до мозга костей, зараженных практичностью и цинизмом. Ритуал окончен. Пришельцев ожидает множество неприятностей. Их маги смогут найти ловушку по остаточным выбросам силы? Сомневаюсь, нам пока неизвестно о наличии среди них чтецов. Естественно, это не означает, что подобных мне нет, поэтому были приняты все меры по сокрытию энергетических меток, а остаточные эманации приведены, насколько возможно, за такой короткий срок в норму. Отлично, тогда ждем. Место выбрано хорошее.